Глава 172. 16 февраля лейтенант Барташ, командир диверсионной группы «Сильвер-А», сброшенный на территории протектората в ту же ночь, что Габчик и Кубиш, передал в Лондон с помощью имевшейся у этой группы радиостанции Либуше рекомендации, позволяющие нам достаточно четко представить себе трудности, с которыми сталкивались парашютисты в подпольной своей жизни. Примечание. Подпольная кличка над надпоручика Альфреда Бартыша была Эмиль Седлак. В его группу входили ротмистер Йозеф Вальчик, он же Сдэник Тоушек, и радист-сержант Иржи Потучек, он же Алоис Толар. Конец примечаний. «Группы, которые будут направлены сюда, снабжайте приличной одеждой и давайте людям побольше денег. Полезными могут оказаться небольшой пистолет, такой, чтобы влез в карман, и портфель, который здесь купить трудно». Яд необходимо помещать в более удобную, меньших размеров, ампулу. Группы по возможности сбрасывайте не в том районе, где им предстоит действовать. Так немецкие органы безопасности их сразу не обнаружат. Наибольшие сложности здесь возникают с получением работы. Никто не хочет брать людей без трудовой книжки, а владельцев такой книжки направляет на работу «Биржа труда». Особенно опасна трудовая повинность в весенние месяцы, и обеспечивая работой и трудовыми книжками большое число подпольщиков, мы рискуем провалить всю систему. Вот почему я считаю целесообразным использовать как можно больше тех, кто живет здесь, и сократить до минимума появление новых людей. И.Ц.Е. Примечание. Подпись И.Ц.Е. Сокращенное название города Пардубице, где в это время находился Барташ Конец примечания.